Наконец, и в первую очередь, меня терзала мысль о том, на кого я покину Прокулу. Легко ли было мне думать о ее одиночестве в чужом городе, без состояния, без семьи, без друзей и поддержки? Проще всего ждать смерти, когда никто в тебе не нуждается. Больше, чем привязанность к этой жизни, меня держали любовь и долг. Ради близких я должен был бороться и принести себя в жертву. И именно ради них я решил выжить вопреки Калигуле. Оказалось, что префект в Лугдуни некогда служил вместе со мной в Германии. Не будучи друзьями, мы с уважением относились друг к другу. Я понадеялся, что он вспомнит об этом и попросил у него об одолжении дать Авлу место офицера. Мой старый товарищ не пренебрег моей просьбой. У меня были и другие поводы убедиться, что он остался человеком смелым, способным на благородные поступки, и это вопреки Каю, которого он имел несчастье поддерживать в течение многих месяцев в Лукдуне. И хотя моему сыну было всего 16 лет, он дал ему чин трибуна Ангустеклава, как я и просил. Я считал, что поступил правильно. Из трех моих мальчиков Авл единственный остался в живых. И хотя я знал о его склонности к учебе, мысль о том, что он не захочет оказаться на военной службе, меня даже не посещала. Служить Риму всегда было единственной заботой Понтиев, и эта служба подразумевает обязательное исправление военных должностей. Авл был слишком молод для такой службы. Я это знал, и мое сердце не настолько очерствело, чтобы не содрогаться от того, какую ношу я взвалил на моего ребенка. В других обстоятельствах я предоставил бы ему отсрочку на четыре или пять лет поставил бы к нему лучших учителей, обеспечил бы возможность совершенствоваться в греческом, в философии, послал бы его на стажировку в Афине. Возможно, тогда мне пристало набраться терпения и выждать. Возможно, мне не следовало так поспешно решать судьбу сына. Если бы у меня было время поразмышлять. Я увидел бы, как он еще мал, как поглощен своими книгами и занятиями. Мне стоило дать ему время подрасти, обучиться и окрепнуть. Мне стоило послать его на год или на два в университет, но я об этом даже не думал. Я был убежден, что Кай решил покончить со мной, что он не позволит мне долго оставаться в живых. Если бы я погиб по распоряжению кесаря, какие шансы на карьеру оставались бы у моего сына, последнего из понтиев, у которого уже не было нашего фамильного состояния? Я надеялся поставить Авла на путь, какой мой собственный отец уготовил для меня. Я забыл, как в детстве мне не недоставало материнской любви. Возросший беззаботливых заботливых рук тули, которую я погубил своим рождением, я окреп гораздо раньше, чем другие мальчики. Нежность прокулы окружала нашего сына и ограждала его, препятствуя ему слишком рано открыть для себя жестокость жизни и мира. Она помешала ему научиться себя защищать. Я вытащил Авла на арену, не вооружив, в нелепой уверенности, почерпнутой из собственного опыта, что он сумеет выстоять в одиночку. Я слепец, который всю жизнь пытался руководить другими. Ни Прокула, ни Авл не протестовали. Я был уверен, что они одобряют мой план. Почему я должен был думать иначе? Я не принадлежу к тем отцам семейства, которые тиранствуют среди своих близких. Моя жена никогда не боялась давать мне советы, которые я всегда выслушивал и которым часто следовал. Лучшим тому доказательством служит то, что она вынудила меня одобрить брак понтии, хотя это было для меня крайне неприятно. Я никогда не запрещал детям говорить со мной откровенно, не боясь моего гнева. Ах, если бы Авл сказал мне хоть слово. Но что бы я ему ответил, если бы сын поведал мне о своем желании учиться и отсутствии склонности к военной службе? Смог ли бы я отказать ему, глядя в глаза, в годичном курсе риторики в Августадуне, о котором, как я позднее узнал, он мечтал?